Никитин. Он с интересом оглядел Витьку Чернушева. Темно-синее пальто с поясом, кепочка-букле, шарфик белый-шелковый, брюки-дудочки. Не опера-стиляга. — Ты, Витя, прямо по местной форме одет. Во-первых, Коля красива. Во-вторых, приспосабливаюсь к условиям. — Смотри, загребут по ошибке, как стилягу. Ничего, отмажусь. Они стояли у входа в коктейль-холл и курили, ожидая, когда, наконец, появится веселая компания. Катилась по улице Горького по московскому броду пестрая, беззаботная толпа. Нарядные люди вышли на вечерний променад. Здесь были не только молодые, шикарно одетые и известные актеры, солидные артельщики, короли пошивочных, часовых и ювелирных дел. Чуть попозже рассосется плотный поток, разойдутся люди по любимым ресторанам. Вот у коктейля уже очередь человек двадцать. Живет вечерняя Москва, плавно переходит к ночным развлечениям. А их в центре сколько угодно. Кафе до часу ночи, рестораны до 4. А захотел, можешь на знаменитый ночник попасть в Дом учёных или Дом журналиста. Там после 12:00 начинает играть настоящий джаз. Танцуй под Глена Миллера хоть до самого утра. Власти, запретившие джаз как буржуазную диверсию, закрывали до поры до времени глаза на ночные развлечения соотечественников. Наконец из дверей степенно вышла нужная компания. Конечно, пальто у них были разные, но кепки букле одинаковые, серые, пошитые одним мастером в Столешниковом переулке. Чернов подошёл к здоровому грузину с чуть приплюснутым, как у борца, носом. Привет, Бандо. Привет, Виктор. Пошли с нами в Асторию. Бандо, дела есть? К Чернову подошёл высокий парень в светло-сером пушистом пальто, протянул руку. Что за дела? Надо, чтобы вы пошли с нами, Эдик. Да ты не смотри так, просто дело серьёзное, поговорить надо. Слушай, Виктор, ты на мне жизнь портишь, засмеялся Бандо. такую девушку заклеил. А мы все вместе пойдём, вмешался Никитин. Она нам больше вас нужна. Хорошо, Чернов, Эдик поправил шарф. Ты просишь, мы сделаем, куда идти? В полтинник. Они шли по улице Горького, словно гуляли, безмятежно и бездомно. Но Никитин чувствовал, как напряжены их спины. Не знал он, сколько их друзей также мирно приглашали пообеседовать в отделение, а оттуда увозили на Лубянку. Увозили, и они исчезали из иллюзорно радостной столичной жизни. Они тебя уважают, сказал Никитин Чернову. Есть малость. Я к ним тоже хорошо отношусь, ребята славные, книжники, театралы, спорщики. Конечно, постоять за себя могут. Иногда такие процессы устраивают, держись только. С блатниками связаны? Нет. Но у них в авторитете. Урки никогда к ним не лезут. А к другим бывает. До отделения дошли спокойно.